Глава 3. Магический мир с магами жизни, потовыми, боевыми, темными и еще многими, кого Катя поначалу не запомнила. Со странными животными, необыкновенными птицами и волшебными цветами, которые она видела из окон замка черлингов поражал воображение девушки. Или напоминала ей мир из фильма-сказки «Алиса в стране чудес» и казался таким же ярким и необыкновенным. Но окончательно Катя поверила, что попала в другой мир только тогда, когда увидела в окно летающий корабль, а потом — отражение в зеркале. Но сначала был корабль, огромный, многопалубный, с пассажирами издалека, казавшимися маленькими человечками, под белоснежными парусами, который двигался в четком направлении, и напоминал чудо из сказки, например, из мультфильма «Летучий корабль». Катя щипала себя, как делала не раз в новом мире, так не похожем на земной. Но корабль не исчезал, лишь уменьшался в размере, потому что летел в заданном направлении. «Жаль, что ты боишься летать и сидишь в каюте», — с явным сожалением произнес Николас. «Мы с Артуром стоим рядом с капитаном, вместе с отцом». «В следующий раз я тоже буду стоять рядом с вами», — решительно заявила Катя провожая взглядом летающее чудо. Корабль под парусами в небе. Непривычный самолет, на котором она тоже, кстати, не летала. А потом землянка увидела в зеркале чужое лицо, принадлежавшее неинтересной бледной девушке с мелкими чертами, глубоко посаженными карими глазами и блеклыми волосами. И эта девушка не казалась старше самой Кати, хотя ей исполнилось восемнадцать лет. Ресницы оказались светлыми и короткими, лоб слишком высоким, волосы гладко зачесанными назад, собранными в скромную тонкую косу. Худая шея, острые плечи, хрупкая фигурка дополняли картину. Одним словом, серая мышь или бледная моль. В этот миг Катя окончательно поверила, что она в другом мире, а ее душа, выходит, находится в чужом теле. Теперь понятно, почему ни у кого не возникло сомнений, что она... Это не посторонний человек, а леди Кэтрин Мэнсер. «Ну и рожа у тебя, леди Кэтрин», — фыркнула Катя, внимательно разглядывая новую себя, отмечая, что в своем мире она намного симпатичнее. «Бледная поганка какая-то. Челка тебе нужна. Темная краска для ресницы бровей. И стрелки. Крутые такие, удлиняющие века. И волосы тоже не мешают покрасить. Катя задумалась». В розовый как у Наташки. Эффектно смотрится, между прочим. Ленка тоже круто выглядела с синими волосами. Блин, или в зеленые, а пряди оранжевые сделать, хотя... Девушка еще раз внимательно осмотрела себя, тяжело вздохнула и вспомнила, что в этом мире она вообще-то мисс такая-то, леди какая-то, а значит, цветные волосы точно отменяются. «Тогда хорошо бы отрезать этот мышиный хвостик и сделать каре», — решила Катя, и тут же вспомнила, что в новом мире женщины волосы не отрезают. «Только Миледи Червинг мою новоиспеченную нервную мать-инфаркт точно догонит, если я так резко изменюсь». М -м -м. Катя довольно долго и придирчиво рассматривала новое отражение, и оно ей не нравилось. «Может, хотя бы в каштановый цвет перекрасится?» «Все лучше будет, чем... вот это». Как оказалось, Харюк в Пенсне, господин Беллимар, оказался не доктором, а самым настоящим темным магом, умеющим распознавать вселение ужасного мрака в человека. Катя сделала вывод, что мрак в этом мире то же самое, что дьявол в ее, только здесь в него действительно верят и боятся. К счастью, темный маг подтвердил, что мрак разумом девушки не овладел, но вскользь дотронулся щупальцами, поэтому на время Катю нужно изолировать от других людей. Девушка выслушала эту информацию довольно скептически, так как она точно знала, что никто никакими щупальцами ей в мозг не лазил, и у нее все так, как было до вселения в чужое тело. Однако своей позиции господин Беллимар объяснял разительные перемены, произошедшие в поведении леди Кэтрин. Раньше тихой и незаметной а сейчас смелый, живой и любознательный. Поэтому Катя молчала и позволяла считать, что мрак действительно прикоснулся щупальцами к разуму. Иначе как объяснить те разительные перемены, произошедшие с ранее серой молчаливой мышкой? Поэтому девушка терпела изоляцию, ведь пока ее не выпускали из правого крыла замка Червингов, посадив под своеобразный домашний арест, Катя выходила только на завтрак, обед и ужин. Во дворе герцога черлинга начиная от Миледи и заканчивая лакеями, к землянке относились с уважением и приязнью. Но, по сути, кроме маленького лорда Николаса, девушка никому не была нужна. Миледи Эленор Червинг чувствовала себя виноватой в произошедшем с дочерью несчастье и только поэтому часто навещала ее. Сначала Леди общалась с Катей настороженной несмело, но Катя, уверенная, что в Эллии ненадолго, Решила вести себя с родственниками погибшей Кэтрин так, как будто они и родные, только с особенностями своего характера, разумеется. В конце концов, даже у темного мага лорда Белемора эти особенности после всего, что случилось, не вызывали подозрений. Два раза Катю навестил отчим сам герцог Ричард Червинг, важный, строгий, и сдержанный мужчина. В первую встречу герцог прочитал нотацию о ее ужасающем поведении, а во второй раз пожелавший больше следить за манерами и словами, которые в последнее время его шокируют. Впрочем, как и всех. Сдержанно проронил герцог, изучая Катю пронзительным взглядом. «Кэтрин, пока не вспомнишь правила этикета, из этого крыла не выйдешь. Даже во двор на прогулку», — твердо заявил Ричард Червинг. «Герцога расстроило также то, что теперь о странностях пачерицы знает вся империя» поскольку гости, съехавшиеся на бал в честь совершеннолетия мисс Мансер, оказались очевидцами всего, что произошло в его дворце за последние два дня, и молчать не стали. Иногда Катя пересекалась с молодым лордом Артуром Червингом, старшим сыном герцога от первого брака и его наследником, которому сначала и сама Катя, и все, что случилось с девушкой, было безразлично. Обычно они встречались за семейным завтраком, обедом или ужином. «Вы с ним не ладите», — пояснил Ники, маленькая малявка, о которой Катя мечтала. Мальчик ходил за девушкой хвостиком, игнорируя запрет герцога. «Вернее, обычно Артур тебя не замечает, а ты его побаиваешься». «То есть...» — Николас хихикнул и поправился. «Побаивалась». «Сейчас видела лицо Арчи, когда ты поздоровалась с ним». «Конечно», — хмыкнула Катя, вспоминая вытянувшееся симпатичное лицо юноши. Часть ложки чуть не откусил, когда варенье ел. На следующий день Катя и Ники хихикали, вспоминая удивление в глазах Артура, когда девушка с милой улыбкой сказала. «Доброе утро, дорогой брат. Приятного аппетита». Иногда Катя замирала под удивленным взглядом Ники, Закрывала глаза и думала, что сейчас откроет их, и вокруг все станет так, как она привыкла за шестнадцать лет. И ей все еще не верилось, что у нее появилась семья. Странная, своеобразная, не такая, которую она когда-то себе представляла, но семья. Потом землянка открывала сначала один глаз, затем второй, и наталкивалась настороженным взглядом на заинтересованное лицо маленького мага, который воспринимал ее манипуляции как игру. «Зачем ты так делаешь?» спрашивал мальчик и тоже закрывал глаза, а затем открывал их по очереди. «Это игра такая, мне нравится». ники носился вокруг Кати, а потом неожиданно замирал и открывал глаза. И землянка вспомнила про игру «Море волнуется». «У нас нет моря», озадачился ники когда девушка объяснила, что такое море. «Наверное, они есть в других империях, но я не видел. У нас океан. Он во власти чудовищ. Мы никогда не плавали по нему. Только летаем над ним на кораблях». «Ай, неважно это. Просто игра так называется. и мне нравится это название, оно из...» Катя вздохнула, вовремя остановившись. «В общем, классная. Давай играть». Катя жмурила глаза, Никис замирал, когда она открывала, а потом они хохотали, когда землянка не могла отгадать ни с первого, ни со второго раза загаданную мальчиком фигуру. Несколько дней Катя наблюдала за леди Эллинор, которая приходила к ней больше по обязанности, чем по желанию. За отчимом, вечно читающим нотации. Старшим братом, практически не замечающим ее. Землянка сделала вывод, что ей повезло только с Николасом. Единственным, кому она была интересна и кто души в ней не чаял. Катя интуитивно чувствовала, что попала в чужой необыкновенный мир ненадолго, что является гостей, значит, нужно что-то менять в этой семье, а то все чудо чудное, внезапно случившееся с ней, не принесет той радости и теплоты, о которых мечтала столько лет. Поэтому девушка ластилась к удивленной красавице и леди, для которой главным в жизни являлись не собственные дети, А чтобы на приеме у короля платье было самым красивым и идеально сидело на точенной фигурке, а драгоценности самыми изящными и дорогими, и непременно подходили к платью и прическе. Миледи Червинг сначала удивлялась непривычно ласковой дочери, ранее сдержанной и замкнутой, и раздражалась от объятий и поцелуев, которые портили прическу и мяли наряд. Младший сын повторял за сестрой, и платье мялось еще сильнее но Миледи Червинг мужественно терпела повышенное внимание к себе детей, так как боялась обидеть Кэтрин. Постепенно леди эленор привыкла к поведению детей, и уже без поцелуев и обнимашек, как говорила Катя с утра, не представляла начала дня. Искренняя любовь девушки подкупала и задевала неизвестные до этого струны в эгоистичном сердце Миледи. «Доброе утро, обнимашки, милая!» Леди Червинг стала повторять непривычное слово за дочерью, когда они обнимались. Правда, зорко следила, чтобы мужа рядом не было, уверенная, что странное слово, да и не только оно, шокирует чопорного герцога. К удивлению милорда Червинга, который замечал изменения, произошедшие с пачерицей после ритуала жизни, девушка его тоже не обделяла вниманием, даже стала называть «дорогой папочка». А при встрече просила разрешения поцеловать в щеку, к чему мужчина сначала отнесся с изумлением и с недовольством, ведь это явное и дикое нарушение этикета. Поэтому отказал падчерице в этом ребячестве, чем расстроил Катю. Она хотела наладить отношения с тем, кто в новом мире стал для нее отцом. Со временем суровый герцог Червинг осознал, что милая улыбка и внимание падчерицы согревают душу и поднимают настроение. Тем более девушка ничего не просила взамен не хитрила, просто дарила любовь и тепло, что оказалось достаточно непривычным для всесильного герцога, от которого всегда и все чего-то ждали, даже любимая супруга и сыновья. С утра до вечера изменившаяся Катя вместе с Никой носилась по своему крылу в замке, в который вместился бы не один детский дом, поражая домочадцев неуемной энергией и веселым нравом, засовывая любопытные носы куда надо и не надо, приходя в восторг из-за обычных вещей. Но такая странная мисс нравилась всем больше, чем прежняя, тихая, незаметная и вечно печальная девушка. Тем более веселая леди Кэтрин для каждого находила доброе слово и улыбку. Конечно, иногда молодая мисс употребляла в речи непонятные выражения, но слушать ее было приятно и весело. «Всем, кроме Артура Червинга». Вскоре молодой лорд стал подозрительно коситься на девушку. Катя пыталась и его обласкать вниманием, но военный маг не поддавался ее обаянию, сохранял дистанцию, уделяя немного своего драгоценного внимания лишь младшему брату. «Фифа какая!» — сердилась Катя. «Ужасно вредный этот Артур. Но ничего. И не такие крепости брали!» — с возмущением добавляла она. «Когда это ты завоевывала крепости?» удивлялся Ники. Честно, каждый день. Фыркала Катя, представляя миледи Черлинг, герцога-прислугу. «Я тоже хочу!» Прыгал от восторга Ники, сжимая в руке игрушечный меч. «Слушайся меня, и станешь победителем!» Катя подмигивала братику, гордо и решительно вскидывая подбородок и распрямляя худенькие плечи. Николас слушался сестру, с которой стал хулиганить. Когда Катя ловила равнодушный взгляд Артура, то неожиданно скашивала глаза к переносице или показывала язык, после чего молодой лорд выглядел искренне ошарашенным, а его взгляд намертво приклеивался к младшей сестре. Катя мысленно хихикала, ведь она понимала, леди в этом мире подобные не вытворяли. — Я еще не видел, чтобы леди так умели! — восторженно фыркал Ники. — Да и лорды тоже. «Это так весело, Кэтрин! Ты меня научишь!» Роем подкоп крепости под именем лорд Артур Червинг. Землянка научила братика скашивать глаза. Герцогиня приходила в неописуемый ужас. Еще девушка показала малышу страшную рожицу, увидев которую хмыкнул даже сдержанный высокомерный Артур. Правда, молодой человек через несколько секунд вновь надел привычную серьезную маску, но улыбка так и просилась на невозмутимое лицо. Артуру постоянно приходилось контролировать эмоции. Когда за очередным семейным ужином Катя оттянула двумя пальцами нижние веки, скосила глаза к переносице, а указательным пальцем второй руки подняла кончик носа, Артур, в это время спокойно попивавший чай, поперхнулся так сильно, что его еле отстучали. Герцог Ричард, к счастью, не заметил проделки Кати, а герцогиня и Ники не могли остановиться от смеха. Слуги, прислуживающие за чаепитием, тоже еле сдерживали недоверчивые веселые усмешки. «Что ты снова устроила, Кэтрин?» Допытывался заинтригованный милорд Червинг, но Катя хитро улыбалась и помалкивала, догадываясь, что подобного поведения от леди герцог не одобрит. К удивлению Кати, Артур ее не выдал. Сказал отцу, чтоб подавился случайно. Катя слышала за спиной шепоток. Странная, невоспитанная, тронулась умом. Но она не могла сдерживать свою неуемную веселую натуру. Да не очень-то и хотела. Кто виноват, что она попала в семью лордов? Землянка мечтала о простой семье но она не уточняла, кем должны быть родители малявка. Конечно, она не предполагала, что станет частью семьи аристократов. Поскольку так случилось, что она попала в семью червенгов к тем, кто привык жить по правилам и постоянно сдерживать чувства, значит, так было нужно. И землянка решила, что ее задача — расшевелить сонное скучное царство чопорных червингов